Шарлин изо всех сил пыталась за считанные секунды научиться управлять энергетическими лучами планеты. Но проблема заключалась в том, что она никогда этого не делала и даже не понимала основного принципа. И все же, когда она вывернула интуицию на максимум до отказа, ей удалось слегка сдвинуть их с места. Но на этом и все.